Нездешнее дитя. Феликс и Христлиба с раннего утра побежали в лес. Мать приказала им вернуться пораньше, так как теперь им придется гораздо больше сидеть в комнате, читать и писать, чтобы не пришлось слишком стыдиться перед придворным учителем, который скоро должен был приехать. Поэтому Феликс сказал... «Давай уж хорошенько набегаемся и напрыгаемся за тот часок, что нам можно пробыть на воле!» И они сейчас же принялись играть в зайчика и собаку. Но и эта игра, и все остальные, в которые они начинали играть, уже через несколько минут надоедали им, и им становилось скучно. Они и сами не могли понять, чего это с ними сегодня происходит тысячи неприятных вещей? То ветер заносил в кусты шляпу Феликса, то он на бегу спотыкался и падал прямо носом в землю, то Христ либо зацепляла платье за колючки или больно ушибала ногу о камень, так что громко вскрикивала. Они скоро бросили играть и бродили по лесу в самом дурном расположении духа. Пора теперь залезть в комнату, — сказал Феликс. Но вместо того, чтобы идти дальше, он бросился на землю в тени прекрасного дерева. Христлиба последовала его примеру. Так дети сидели с невеселыми мыслями и молча смотрели в землю. «Ах!» — медленно прошептала наконец Христлиба. Если бы у нас еще были наши прекрасные игрушки. Если бы они были, пробормотал Феликс, они ни на что бы нам не пригодились, и мы снова бы их сломали и испортили. Послушай-ка, Христлиба, ведь мать-то была права, игрушки были хорошие, да только мы не умели с ними обращаться. А это происходит от того, что мы не знаем наук. Ах! «Ты прав, милый Феликс!» — воскликнула хрислиба. «Если бы мы так же хорошо знали науки, как блестящий кузин и нарядная кузина, у тебя был бы еще твой охотник и человечек с арфой, а моя прекрасная кукла не лежала бы в пруду, где утки. Ах мы, несчастные, не знаем никаких наук!» И с этими словами Хрестлиба стала жалобно плакать и всхлипывать». К ней присоединился Феликс, и оба они так вопили и рыдали, что даже в лесу отдавалось. «Бедные мы дети! Никаких мы не знаем наук!» Но вдруг они остановились и с изумлением спросили друг друга. «Ты видишь Христлиба? Ты слышишь, Феликс?» В самой густой тени темного кустарника который находился напротив детей, появился какой-то необыкновенный свет, который пробивался сквозь блаженно вздрагивавшие листья, подобно нежному лунному сиянию, А среди лесного шелеста раздались дивные звуки, словно ветер пробегал по струнам арфы и любовно будил дремлющие аккорды. Дети почувствовали себя как-то совсем по-особенному. Все горе исчезло без следа, а на глазах стояли слезы от какой-то сладкой, еще неизведанной боли. И чем ярче и ярче сверкал свет сквозь кусты, чем громче и громче раздавались дивные звуки, тем сильнее билось у них сердце. Они всматривались в этот блеск, и вдруг они увидали, что из кустов им улыбается и кивает прекрасный образ очаровательного ребенка, ярко освещенный солнцем. — Подойди же к нам! Подойди же к нам, милое дитя! — закричали Феликс с Христлибой, вскочив с земли и простирая руки к прекрасному видению с неописуемым томлением. «Я иду, иду!» — раздался нежный голос в кустах. И нездешнее дитя приблизилось к Феликсу и Христлиби так легко, как будто его нес нежный утренний ветер.